Глава 11. О незавершённых делах. В кибитке резко похолодало, аж пар изо рта пошёл. Я уж знала, это верный признак появления духа. Исчадие прижифуши зарычало, а Лана, побледнев, отползла подальше от круга, при этом она издавала нечленораздельные звуки и тыкала пальцем куда-то мне за спину. "Она го прямо за мной, да?" уточнила я. Медиум закивал, как болванчик. и прижавшись спиной к лежаку, попыталась с ним слиться. Вроде как её здесь нет. Я по натуре не особо впечатлительная, но как любой разумный человек, опасаюсь всего нового и неизвестного. С духами мне прежде иметь дело не доводилось, особенно с теми, кто пытается меня прикончить. Рассудив, что лучше держаться от предполагаемого убийцы подальше, я выпрыгнула из круга, как лягушка из кастрюли с кипятком. В прыжке умудрилась обернуться на сто восемьдесят градусов, чтобы быть лицом к врагу и выставить кулаки, как в боксе. Жаль, нет учительской указки. Лучшее оружие в любой ситуации. Можно и по голове стукнуть, и под ребра ткнуть. Мне бы она сейчас сох, как пригодилась. Призрак стоял прямо там, в круге. Прозрачная дама. Именно такая, какой я ее запомнила. Красивая, сто процентов мертвая. Выглядела она не менее удивленной, чем мы. Призыв для нее тоже оказался в диковинку. «Кто вы?» — заикаясь, поинтересовалась я. Но тут же прочистила горло кашлем и заговорила увереннее. «Чего вы ко мне привязались?» Спросила и запоздала подумала. «А призраки вообще разговаривают?» «Если нет, то пусть хоть на пальцах объяснит». «Я решительно настроена добыть информацию». «Не будете говорить, и мой медиум вас развеет», — пригрозила я. Взгляд прозрачной дамы переместился на Алану, и та тонко заскулила из своего угла. Так себе из неё устрашение, ну уж какой есть. Отвечайте на вопрос, потеряв терпение, я топнула ногой. Не выношу, когда ученик выйдет к доске и стоит, молчит. Жена должна умереть, провыла прозрачная дама. От её за могильного голос у меня волоски на руках приподнялись, и наверняка появилось несколько седых волосков. Алана вовсе грохнулась в обморок. Вот как работать с такой напарницей? Кто теперь развеет дух? С какой стать мне умирать? поинтересовалась я. А что, имею право хотя бы причину знать? Призрачная дама удивлённо моргнула, она явно не ожидала дополнительных вопросов. Но умение завалить отвечающего вопросами — моя суперсила. Чуть подумав, призрак пожал плечами и пояснил уже нормально, без всяких завываний. — Так ведь, проклятие, жена Моргари всегда умирает. Ее голос все еще звучал как будто издалека, но в остальном мало отличался от человеческого. И это сразу снизило градус ужаса. Аланаш очнулась и с удивлением уставилась на призрака. Мне Аршер Моргер. Дарм не нужен, заявила я. Забирайте, если он вам так дорог, а меня оставьте в покое. Не могу, со вздохом призналась прозрачная дама. Возмутить в ответ я не успела, всё потому, что дама снова изменилась. В секунду из миловидной женщины она превратилась в разъярённую фурию. Волосы зашевелились, как змеи на голове Горгоны Медузы. Руки потянулись к моему горлу, рот оскалился в жуткой гримасе ненависти, глаза сверкнули мёртвым голубым светом. Преображение сопровождалось звуковыми и световыми спецэффектами, загробным гулом и мерцанием света. Нагнав страху чудовище полетело ко мне на полном ходу. "Развей её, развей!" закричала я в ужасе. "Не могу!" тоненько выла Алана. "Мне страшно!" Я от испуга попятилась, зацепилась каблуком за край ковровой дорожки, потеряла равновесие и, размахивая руками, полетела назад. Уже будучи в свободном падении, я увидела, как исчадие прыгнуло на призрака. Бесстрашная баллонка, похожая на кабачок на ножках. Чем она поможет? Но прямо в прыжке исчадие изменилось до неузнаваемости. Маленькая тельца выросла раз этак в сто. Белая кудрявая шерсть стала чёрной и гладкой, глаза приобрели красный оттенок, а пасть наполнилась острыми клыками. Не знаю, чего я больше испугался в тот момент: того, что призрак меня достанет, или того, что последние недели я спала с этим адским псом в одной кровати. Но даже обновлённые щитья ничего не могло поделать с призраком. Невозможно навредить тому, кто и так мёртв. Собака просто пролетела сквозь привидение, клацнула зубами, но поймала лишь воздух. Впрочем, эффект всё-таки был. Прозрачная дама развеялась. Вот только я не успела этому порадоваться, всё потому, что мой затылок встретился с углом сундука. Раздался неприятный хруст, шею прострелила боль, и я отключилась. Но вместо тьмы я увидела свет, а ещё услышала знакомую песню. Но как и прежде, не разобрала слов. Первое, о чём подумала, придя в себя: "Чем так воняет?" У меня на лице лежала какая-то тряпка с запахом вековой затхлости и пыли. Так обычно пахнут вещи, которые 100 лет не доставали из шкафа. Я попыталась поднять руку, чтобы убрать вонючую тряпку с лица, но неожиданно поняла, что не могу двинуться. Всё потому, что меня спеленали по рукам и ногам, как младенца. Следом ощутила, что меня куда-то волокут. Я лежу на спине, кто-то держит меня за ноги и тащит по полу. Что здесь происходит? Прислушавшись, различила голос Аланы и Рачани Щадье. "Да уйди ты, глупая собака", ворчала медиум. "Я не могу оставить тело в кибитке, оно скоро начнёт вонять". "Обещаю, что закопаю твою хозяйку со всеми почестями". До меня не сразу дошло, что речь идёт обо мне. "Алана, что? Похоронить меня вздумала?" Я вдохнула. поглубже намереваясь возмутиться, но пыль защекотала нос. Я звонко чихнула. «А -а -а — А-а-а! — завизжала Алана. — Оно живое! Бам! Прилетел удар мне по голове. Били чем-то железным, кажется лопатой. Но это уже ни в какие рамки. — Немедленно прекрати! — возмутилась я вслух. — Не то родителей вызову к директору. Я, когда волнуюсь, начинаю сыпать привычными со школы фразами. Это успокаивает. второго удара не последовало. Значит, угроза подействовала. Но освобождать меня из плена никто не спешил, пришлось выкручиваться самой. Я заработала плечами, выползая из плена, словно бабочка из кокона. Подбежала Ищадие и принялась рвать зубами ткань, в которую я была завёрнута. Наконец, совместными усилиями я выбралась на свет, осмотрелась. Я всё ещё в кибитке Алана. Уже хорошо. Но меня зачем-то завернули в старый плед. Что за фокусы? Ты что задумала? Поинтересовалась я у сидящей в углу Аланы. Похоже, это её любимое место. Вечно она там жмётся. Тебя надо было похоронить, прошептала медиум. Так ты от тела пыталась избавиться? С какой стати ты вообще приняла меня за мёртвую? Вместо ответа Алана кивнула на зеркальце, лежавшее на сундуке неподалёку. Повинуясь любопытству, я взяла его и посмотрела на себя. Видок у меня был ещё тот. Взлохмаченный взгляд безумный, что неудивительно после встреч с призраком, но особенно сильно обеспокоила шея, вывернутая под неестественным углом. Голова через правое плечо смотрела назад. Я даже не сразу сообразила, как поднести зеркальце, чтобы поймать свое отражение. «Да уж, нехорошо», — пробормотала я. «А ну-ка, подержи». Я протянула Алане зеркало. Она послушно его взяла, но отвернулась и зажмурилась, чтобы не смотреть на меня. Сверяясь с отражением, я взяла свою голову двумя руками и дернула, возвращая на место. Что-то противно хрустнуло, но зато голова снова стояла прямо. О том, что еще недавно она была не на месте, напоминала лишь легкая боль в шее. — Все, можешь открывать глаза, — сказала я медиуму. А Ланна убрала зеркальце, и несколько минут мы сидели молча, каждая думая о своем. Лично я думала о том, как можно сломать шею и не умереть. А может, я уже того? Я проверила пульс на запястье. Стучит, сердце бьется. Хороший знак. Затем задержала дыхание. Сколько пробуду без него? Выдержала недолго и сдалась, вдохнув. Пока все говорила о том, что я больше жива, чем мертва. Но в то же время я не разбилась, упав с высоты на камне, не сгорела в огне и не погибла, сломав шею. Проверять, конечно, не буду, но, кажется, меня невозможно убить. Я бессмертная или я зомби и вот-вот начну разлагаться и жрать чужие мозги. Тоже вариант. Последнюю догадку я решила проверить сразу. Не люблю откладывать на потом плохие новости. А у вас здесь зомби водятся? спросила я. Кто-кто уточнила Алана. Ходячие мертвецы. Избавь и богиню от такого, осенило себя знамением девушка. В роду таких не бывало, хватит с нас призраков. Отлично, кивнула я. Значит, рацион из человеческих мозгов отменяется, уже плюс. Вот так жизнь у меня началась. Мал того, что призрак преследует, так ещё собака досталась прямиком из ада. Да и я сама, понятно кто. Я покосилась на счастье. Место адского пса снова заняло милое белое создание, но меня не обманишь. Я видела, кто прячется за ширмой балонки. Похоже, у Эльвинх хватало тайны. Не всякая девушка заведёт в качестве домашнего питомца ещё диада. Мы ведь не развеяли призрака, уточнила я. Нет, вздохнула Лана. Значит, она ещё вернётся. Как думаешь, почему призрак вообще существует? У него есть незаконченное дело. Именно оно держит его среди живых. — Это дело я, а точнее, мое убийство, — проворчало. — Тогда тебе конец, — заявила Алана. О пользе позитивного мышления она, похоже, не слышала. — Не пойму, как ей удается касаться меня? Призраки ведь нематериальны. — У вас особая связь, — пояснила Алана. — Я слышала о таком от бабушки. Призрак настроен на тебя, — Благодаря этому он, накопив сил, может иногда дотронуться до тебя. Так себе новость, особенно учитывая тот факт, что прозрачная дама использует нашу связь исключительно в целях моего убийства. Увидев, что мне стало лучше, Алана помогла встать с пола, а потом неделикатно принялась подталкивать меня к выходу. Помогать с новым изгнанием призрака она отказалась наотрез. Более того, пригрозила, что если я буду настаивать, она расскажет всем о том, что огонь не причинил мне вреда, И я не умерла сломав шею, то есть банально меня сдаст. Но если я ставлю её в покое, она пообещала хранить мою тайну. Делать нечего, пришлось уйти. Миссия провалилась. Пока счёт был в пользу призрака.